Глава 11. Убедившись, что Грише ничего не грозит и проследив, чтобы он принял антибиотик, Лена засобиралась в офис. Планёрку ведь никто не отменял. Оделась. Выбор подходящей одежды небольшой, всё-таки мама я чемодан собирала с другим расчётом. Кремовая блузка, бежевые брюки сойдёт для сельской местности. Прибыв в контору, девушка оккупировала дедов кабинет, вызвав секретаря. Ирина Сергеевна, Григорий Аристархович Болин и поручил мне заняться текущими вопросами бизнеса. Вы не могли бы меня ввести в курс дела по поводу предстоящей планёрки? Чему её собирались посвятить? Григорий Аристархович? Кто это? Изумлённо расширились глаза секретаря. Ваш непосредственный руководитель, говорит Лена, отрывая взгляд от контракта, который до этого внимательно изучала. Вам не кажется странным не знать имени собственного начальника? Так где ат? Не думаю, что это подходящее обращение. Настаивает Лена и тут же невозмутимо продолжает. Так что там по поводу планёрки? Планёрки? Да, чему её собирались посвятить? Так известно чему? Пьянству. Механики-то опять запели. А на той неделе водилы. Вот дед. Лена недовольно вскидывает бровь. Ирина Сергеевна, тут же поправляется. А Григорий Арестархович хотел им мозги в очередной раз править. Ироды. Стоит зарплату выдать, и всё, пеши пропало. И часто работники себе такое позволяют. Не навязчиво так интересуется плюшка. Так сплошь и рядом, каждый месяц одно и то же. Угу. Кто у нас заведует отделом кадров? У Эльга Николаевна, Курочкина. Пригласите её сюда. А планёрку перенесите на вечер. Справитесь? Да, конечно. Таратор и Ирина Сергеевна и опасливо поглядывая на плюшку, скрывается за дверью. Кодравик появляется только спустя 40 минут после её вызова на ковёр. Интересные порядки в этом офисе. Вызывали? Да, ещё 40 минут назад вообще-то. Невозмутимо отвечает Лена, поглядывая на шикарные часы. Так я это Корова у меня отелилась. Это не повод опаздывать на работу, никого не предупредив. Ладно, об этом позже. А пока до 15 часов подготовьте мне полный список работников предприятия с датами их отсутствия на рабочем месте за последний год. И принесите, пожалуйста, коллективный договор и штатное расписание. Это можно сделать прямо сейчас. С окладами и обоснованностью их начисления я разберусь в 1С самостоятельно. Глаза кадровника в этот момент стоило увидеть. Но Лена не собиралась отступать. Да и не требовала она по сути чего-то невозможного. Ольга Николаевна, крадучись, бачком поспешила к двери. Лена, закусив губу, проследила за таким способом перемещения и, не выдержав, улыбнулась. А что остаётся делать, если все новые знакомые девушки воспринимают её исключительно с настороженностью и опаской? Только улыбаться. игнуть свою линию. Занимаясь делами фирмы, Лена не заметила, как наступил обед. Девушка схватила ключи от машины и помчалась к дому. Дед всё ещё спал. Плюшка, в который раз коснулась его луба губами. Похоже, всё-таки пронесло. Жара нет, а значит и никакая инфекция в организм мужчины не попала. Сквозь марево сна дед почувствовал постороннего. Рефлексы взяли своё. Схватив чужака, опрокинул его на кровати, навис сверху, зажав горло. Принцесса тут же ослабил захват, отпуская шею. Прости, я ничего. Проводит нежно по щеке. Испугала тебя, да? Нет. Приподнимается на локтях, а сам как приклеенный за её рукой тянется. Хорошо. Шепчет и глаз не может отвести. Хорошо. И вдыхает полной грудью её аромат. Дед не знает, во что бы это могло перерасти, и хорошо, конечно, что не переросло, но оглушающая трель телефона, и он буквально вскакивает с неё. Да, отрывисто в трубку. Грип бросает взгляд из-под ресниц на принцессу, которая выбирается из кровати. Ага, немного отлежусь. Да. Указания Ещё один косой взгляд в сторону девушки. Выполняйте, конечно. Так, разбирайтесь сами. У Елены Андреевны на время моего отсутствия все полномочия. Нажимает раздражённо на отбой и поворачивается в сторону девушки. Ну и что ты там затеяла? Ничего особенного, Гриша. Изучаю отчёты, знакомлюсь с сотрудниками. И накое оно тебе надо? Лена пожимает плечами. У твоего бизнеса шикарный потенциал. Мне интересно, и помочь тебе хочется. Ты же мне помогаешь, хотя мог бы и отказаться. И раз уж тебе в очередной раз на меня наобетничили, хочу всё-таки убедиться, что действительно обладаю достаточным уровнем полномочий. Полномочий на что? Ну, например, разобраться с выпевохами. Ну, удачи. Улыбается дед, укладываясь обратно в постель. Это сарказм. Заинтересованно уточняет Лена. Ищу какой? Всё настолько плохо? Это больные люди, Лена, никакие внушения на них не действуют. Здесь в норме запить и не выйти на работу. Посмотрим. Упёрто отвечает Лена и выходит из комнаты. Возвращается в офис, где её уже ожидает подготовленный кадровиком отчёт. Детально изучают его данные перед планёркой и выдвигается в сторону ангаров, в котором По непонятной ей причине проводится совещание. Там девушку поджидает нетерпеливо не то, чтобы много народу. Ладно. С этим она тоже разберётся. Добрый вечер. Здоровается Лена. Меня зовут Елена Андреевна Гладких. По поручению Григория Аристарховича сегодня я проведу запланированную планёрку. Итак, на повестке дня у нас вопрос пьянства. Я постараюсь быть краткой и объяснить всё как можно более доходчиво. Лена берёт какой-то грязный ящик, валяющийся в стороне, и становится на него, чтобы иметь как можно больший угол обзора. Так вот, с сегодняшнего дня пьянство на нашем предприятии под категорическим и абсолютным запретом. В толпе послышался ропот и смешки. Лена перевела взгляд на нарушителей дисциплины. В случае невыхода на работу Без уважительной причины сотрудник будет увольняться за прогул. То же касается опозданий и распития спиртных напитков на рабочем месте. И что вы будете делать, если уволите единственного в селе тракториста? Интересуется какой-то щербатый тип в засаленной одежде. Всех не уволите. Лена разворачивается к нему и мило улыбаясь отвечает: А у нас на сельских тружениках свет клином не сошёлся. Зарплату мы платим вполне достойную, к нам и из города с радостью пойдут. А подвоз горожан организовать можно нарасплюнуть. Мы как раз ведём переговоры относительно покупки нового автобуса. В толпе поднялся настоящий гвалт. Не ожидали селяне такой подставы, что и говорить. Забыла добавить, что за добросовестное исполнение своих обязанностей в качестве поощрения На предприятии будет введена система премирования. Но рассчитывать на дополнительный доход смогут только самые старательные сотрудники. Вопросы есть? Нет? Тогда у меня всё. Ольга Николаевна, подготовьте приказы на увольнение господ, которые нынче отсутствуют без уважительной причины, и разместите объявление об открывшихся вакансиях с указанием уровня заработной платы. Ха, молодец, дочка. Давно пора. И с толпы вышел уже знакомый Лени старик, Макарыч. Пойдём к Елене Андреевне, погутарим с тобой. Разговор с дедовым виноградером оказывается очень полезным для девушки. Мужчина много чего подсказал, по многим вопросам сориентировал введя в виде афкурт дела. Таких советников днём с огнём не сыщешь. Как же ей повезло. А теперь, Леночка, скажи-ка мне, как на духу, что на самом деле с дедом случилось? Помнится, он и с гриппом, и с простудой на работу шастал. Лена посмотрела пристально в мудрые глаза Макарыча. Ранили его? Сильно? Помолчав, спросил мужчина. Жить будет? Нехорошие дела вокруг творятся. Вот что я тебе скажу. Да уж, вздыхает девушка. Вы там как? Справляетесь? Лена кивает, и они молча бредут к машине. Девушка с сожалением вспоминает, что опять не проведала мальчиков, а ведь обещала. Завтра точно отодвинет все дела и прямо с утра рванёт в город. Ты, Леночка, по поводу уволенных механиков не переживай. Есть у меня пару человек на примете. Один заболел серьёзно, и его с прошлой работы папёрли. А он вот те раз, взял и отлыгал. Теперь безработ маяться. А второй в городе работает, но здесь ему ближе к дому будет. Вдруг согласится к нам перейти. Толковые мужики. Спасибо, Макарыч. Вы моя палочка-выручалочка. Было бы за что, махнул рукой мужчина. Распрощавшись с виноградарем, Лена покатила к дому. Дед, прикрыв глаза, лежал на диване. Девушка устало отбросила сумку с ноутбуком и стащила туфли. "Фух, красота", прокомментировала, растирая ступни. Дед заинтересованно покосился на принцессу. "Ноги-то, что надо". Завидев его взгляд, Лена выпрямилась и добавила: "Сейчас что-нибудь приготовлю на ужин, только ополоснусь". "Я уже всё приготовил". "Гриша, тебе отдыхать нужно, а ты Запехнуть кусок вырезки в духовку мне вполне под силу. Иди, ешь. Лена посмотрела на него удивлённая. Это он что, так заботится о ней? А ты? Ты ел? Нет, не хотелось. Тогда давай вместе поедим. Я только в душ быстренько, ладно? Дедке внул, соглашаясь, и аккуратно приподнялся со своего ложа. Бок противно ныл, и даже обезболивающие не очень помогали. Болит спрашивает Лена, легонько проводя рукой над раной. А у него тобуно мурашки бегут через всё тело от её прикосновений, и даже боль отходит на второй план. Делает шаг назад и за всех оставшихся сил, противись всему тому, что эта женщина в нём закручивала. Не готовый сдаться, не способный довериться вновь. Слишком хорошо он знал, каким беззащитным и слепым делают мужчину чувства к женщине. Слишком горький урок он получил. Лена смотрит на него печально, сглатывает и шепчет: Ладно. Я в душ.